Глава 14. Не было ни тоннеля, ни света в его конце, ни двух ангелов ожидающих души нового преставленного раба Божия. Кстати, почему их там двое? Не знаю. Я вообще не умирал, просто потерял сознание, то ли от болевого шока, то ли от потери крови. Очнулся от зверской боли в боку. Ощущение было таким, будто кто-то выдирает из меня ребро. Открыл глаза, передо мной была стена. Я лежал на правом боку, похоже на кушетке. Кто-то невидимый крепко держал меня за плечи, а другой стоял за спиной и занимался ребром. Бок снова обожгло болью, и я вскрикнул. "Терпите, Платон Сергеевич", сказали позади, и я узнал характерный акцент Вилли. "Вы же лекарь. Нам часто приходится причинять людям боль". По тому следует сами им подавать им пример. Закончу, дам вам лауданум. Благодарю, Яков Васильевич. Выдавил я. Что там у меня? Ничего страшного. Буркнул Вилья, что и скользнул по ребру и распорол мускулюс. Нутро не задето. Крови вытекло много, выглядит ужасно, но на деле пустяк. Рана чистая. Если не загноится, заживет быстро. Только. Не толкайте в неё корпию, попросил я. Зашейте шёлковой ниткой и наложите повязку. Думаете, будет лучше? Засомневался по-прежнему невидимый мной Вилли. Уверен. Как скажете. Придётся подождать, пока найдут иголку с нужной ниткой. Пока просто забинтую, чтобы остановить кровь. Меня приподняли, Вилли ловко наложил на рану тугую повязку, после чего уложил на спину. Я приподнял голову. Незнакомая комната довольно большая. Окно занавешено шторами. Возле кушетки стоит шандал с свечами. Возле него обнаружились вилля и пахом. Это денщик держал меня за плечи. В отдалении стояло несколько человек, судя по одежде, лакеи. На вилля кожаный фартук, под ним бальный мундир. Руки у Якова Васильевича в крови. У ног раскрытая кожаная сумка, похожая с инструментами. Постоянно с собой вожу. Объяснил Вилли, заметив мой взгляд устремленный на сумку. На таких балах всякое бывает. Вот и вы исподобились. Надо же. Он покачал головой. Кто бы мог подумать, безумец в карауле. На государя руку поднял. Сильно сомневаюсь, что Болхов собирался убить царя, но спорить не стану. Благодарю, Яков Васильич. Пусть як. Махнул он рукой. Можно подумать, вы не помогли бы на моем месте. А вот и глаз ниткой оживился он при виде спешащего к нему лакея. Смочите ее в спирте, попросил я. Знаю, буркнул он. Ваша метода держать инструмент в спирте перед операцией уже применяется в армии. Крепко помогает, раны загнивают куда реже. А пока будет мокнуть, накапаю вам лауданум. Словом, меня зашили. То ли лаудану помог, то ли я претерпелса к боли, но выдержал без стонов, только иногда стреляло в ране так, что сердито шипел. Закончив, Виллиа помыл руки в поднесённом локтем тазике, вытерех полотенцем и снял с себя фартук. С удовольствием поговорил бы Платон Сергеевич. Давно не виделись, но государь приказал. Как закончу, немедленно доложить в вашем состоянии. Отдыхайте. Он ушёл. Ко мне подошли лакеи и взяв подмышки и за ноги перенесли в другую комнату, где раздели и уложили в кровать. Видимо, получили такое указание. После чего ушли, а похом остался. Крепкоспужался в Благороде, сказал он, подтащив кровать стул и усаживаясь на него. В кардигарде сидел, тут вбегает гвардеец и кричит: "На царя покушались, убили майора Руцкого. У меня аж заледенело в нутрях". Кинулся сюда, а вы на полу в непопритомности, а из живота кровь течёт. Хорошо, что этот генерал прибежал и вами занялся. Я топереча от вас не отойду. Хорошо, пробормотал я, проваливаясь в сон. Пробудили меня шумы и говор голосов. Открыв глаза, с удивлением увидел на стуле перед собой вместо похома царя. За его спиной толпились придворные, среди которых я узнал Кутузова и Вилле. Как себя чувствуете, Платон Сергеевич? спросил Александр, заметив, что я открыл глаза. Мы тут закончили балы и решили вас навестить. Благодарю ваше императорское величество, ответил я. Яков Васильевич говорит, что поправлюсь. Это мне надо вас благодарить, Платон Сергеевич. Покачал головой царь. Если бы не вы, подумать только, гвардейец покусился на помазанника Божьего, призрел при сягу и честь дворянина. Как будто в этом что-то необычное. Твоего дедушку, царское величество, кокнули гвардейцы, отца тоже. Ладно, молчим. Этого подлица ещё в Петербурге следовало забить в Кандалы и отправить в каторгу, сердито продолжил царь. Но нашлись ходаты. Ничего, я с ними разберусь, пообещал он зловищем. Теперь о вас, Платон Сергеевич. Никто не смеет упрекнуть меня в неблагодарности. За великую услугу трону, оказанную сегодня, возвожу вас в графское Российской империи достоинство вместе с нисходящим потомством. Ох, ни фига себе! И ещё, добавил он, в полк вы не вернётесь. Такой офицер, как вы, нужен подле трона. Зачисляю вас в свою свиту. Благодарю, ваше императорское величество, сказал я. Могу я попросить? Если о возвращении в армию, то лучше помолчите, нахмурился царь. Нет, ваше императорское величество, поспешил я. Для меня честь служить вам. Дело личное. Какое? заинтересовался он. У меня есть дочь, рождённая вне брака. Её мать, французская дворянка Аврора Дюбуа, недавно умерла. Девочка осталась сиротой. Я отвёз её в имение графини Хрениной, попросив присмотреть за детём до окончания войны. Она ведь маленькая, всего 3 годика. У Мари никого нет, кроме меня, да и я круглый сирота. Проявите милость, ваше императорское величество. Позвольте записать её законной дочерью. Хм, улыбнулся царь. Чего-чего я -чего, этого не ожидал? А вы шалун, граф Он шутливо погрозил мне пальцем. Предворные за его спиной заулыбались. Хорошо, кивнул он. У меня нет причины отказывать вам в такой малости, тем более сейчас. Хотя будь у вас сын, подумал бы. Распоряжусь, поправляйтесь, граф. Он встал и вышел, следом потянулись предворные. Кутузов, оставшись в одиночестве, подошел и сел на стул. Примите и мою благодарность, Платон Сергеевич, сказал хмуро. У моей вины все произошло. следовало снять этого негодяя с поста, а я пожалел, эх, вздохнул он. Не переживайте, ваша светлость, поспешил я. Такое не угадаешь. В конце концов всё для всех кончилось хорошо, исключая Болхова, конечно. Ну, туда ему и дорога. Как ваше здоровье? Помогает ли питьё, которое вам прописал? Чуток легче, кивнул он. Но сердце всё равно щемит. Пусть ставит пиявок. Что? удивился он. Полагаю, в аптеках найдутся. А ежели нет, не составит труда наловить в любом пруду. Пиявки высысают порченую кровь из человека. Именно так говорят в этом времени. Умер от нитяжной раны, кровь порченная. Как их ставить? Занимался Кутузов. Для начала петок на грудь, дать им присосаться и подождать, пока отвалится сами. Повторить через три дня. Ежели заметного улучшения не наступит, ставьте уже десяток. И так два месяца подряд, после чего перерыв. Не забывайте после процедуры смазывать ранки спиртом. Благодарю, Платон Сергеевич, гневнул он. И ещё, ваша светлость, уговорите государя не наказывать гвардейцев за Болхова. Нельзя из-за паршивой овцы. Уже имел беседу, сказал Кутузов. Государь поначалу был очень сердит, но потом смилостивился. Полк отстранили от несения службы во дворце. Командир роты, в которой служил князь, разжалован в рядовые, но временно. Через год чин вернут, а то и раньше, если отличится большой души вы человек, Платон Сергеевич. Сами раненый, а других хлопочти, не забуду. Он кивнул и вышел, а я снова уснул. Следующим утром меня навестил Вилли, осмотрел рану, сменил повязку и стал расспрашивать про пиявок. Видимо, Кутузов поделился. Я слил ему рецепт, рассказав, от чего пиявки помогают, и Вилли ушёл довольный. Наибольший интерес у него вызвали мигрени, но ну, так многие дамы света от них страдают. Попьют теперь из них кровоушки. Следом меня навестил чиновник канцелярии императора. Выспросил про Марию, тут же настрачил от моего имени прошение государю, которое я подписал. Чиновник ушёл, пообещав к вечеру принести нужный документ. Вот и славно. Будет у меня законная дочь и наследница, графиня Мария Платонова-Руцкая. Думал я, как море легализовать, а тут само вышло. Волхов, сука, конечно, но подвернулся вовремя. За такое можно и с дыркой в боку смириться. После чиновника потоком пошли визитёры за свидетельством почтения спасителю государе. Министров я ещё принял. Ох как! Остальных велел по дому не пускать, сославшись на плохое самочувствие. Меня и вправду лихорадило, ощущалась слабость, обычное дело после ранения. Бок ныл, но не дёргал, слава богу. Не хватало нагноения. Виллиан наложил поверх шва бальзам моего имени. Проверим его действенность себе. Пахом помог мне совершить утренний туалет. Лакеи накормили завтраком: булками с чаем, пообещав в полдень принести куриный бульон и паштет. После чего я снова уснул. Пробудился от лёгкого поглаживания по щеке. Открыв глаза, я с изумлением увидел склонившуюся надо мной графиню Орлову Чесменскую. Анна спросил я не верило глазам. Я улыбнулась Анна и присела на стул. Здравствуй, Платон. Здравствуйте, Анна Алексеевна. Что так холодно? фыркнула она. Сердишься на меня? Нет, качнула я головой. Просто удивлён. Как ты здесь очутилась? Сопровождая государю, пожала она плечами. Елизавета Алексеевна здесь, как и весь двор. Кстати, улыбнулась Анна. Государь не беременна. Помог твой календарь. Ну царь и ну орел. Притащить беременную жену в зачумленный город? Как ты себя чувствуешь? – спросила Анна. Терпимо. Твой денщик говорит всем, что ты плохо и никого не пускает. Улыбнулась Анна. Но мне разрешил. Сказала, что пришла по поручению государа не справиться с твоим здоровьем. Она сама хотела, но я отговорила. В ее состоянии вредно волноваться. А танцевать на балу можно? Я мундир, который ты у меня оставил, привезла, продолжила себе Татьяна. Как знала, что тебя встречут. Принесут. Там только золотая лента на воротнике об шлага пришить и готов. Твой-то испорчен. Надо же, она покачала головой. Опять в том же месте, опять штампом. Вот и не верь после этого в Божий промысел. Только в этот раз ещё и кровь пролил. Бедненький, она вновь погладила меня по щеке и улыбнулась. И колючий, спасибо, поблагодарил я. Некоторое время мы молчали. Вспоминал меня? спросила она внезапно. Нет. Всё же сердишься? Не в том дело, вздохнул я. После возвращения в армию, постоянно в боях, кровь, смерть, гибель товарищей. Мне до сердечных дел было. Забыл, значит, она всхлипнула. Вот только слёз мне не хватало. Я погладил её по руке. Не плачь, Аннушка, ты хорошая, красивая, добрая, ласковая. Сотни мужчин мечтают сделать тебя счастливой. И какие генералы, вельможи, но не ты. Мы слишком разные. Ты фрейлина, а я всего лишь солдат. Не лги, покачала она головой. Победитель Бонапарта, граф, майор гвардии, кавалер орденов Святого Георгия, офицер свиты императора. Любая знатная семья в России почтит за счастье составить тебе партию. Может, ты уже нашёл себе женщину? спросила ревниво Да, кивнул я. Кого я её знаю? Подобралась она. Нет. Как её зовут? Марии. Графине Марии Платоновна Рудская. Ты о дочери догадалась она. И что с того? Думаешь, не смогу стать ей доброй матери? Ошибаешься, я её непременно полюблю. Не знаю, Анушка, вздохнул я. Извини, но не хочу сейчас это обсуждать. Не в том состоянии. Голова кружится, бок болит. Позже поговорим, как-нибудь. Поправляюсь. Она встала и наклонившись, поцеловала меня в щёку. Я люблю тебя, Платон, каждый день вспоминала, зна это. Она повернулась и вышла. И вот что теперь делать? Анна не угомонится, она такая. Пожалуется государю, и та решит, что это отличная идея сочетать браком свою фрейлину и геройского майора. Вдует в уши царю, тот распорядится, и получай Платон на шею хомут. Не хочу. Дело даже не в том, что не люблю Анну. Любовь быстро проходит, сказал мне как-то знакомый врач, с которым я поделился сердечными переживаниями. Под водочку разговор шёл. Потому и распадаются браки, заключённые по страстной любви. Вот она минула, и что в остатке? Чужие люди с разными интересами. Он закусил солёным огурчиком и продолжил. А вот если в семье царит понимание и есть общая цель, браку стоит. Вот мы с Алёй оба медики. Если задержусь на работе и приду поздно, пилить не станет сама такая. Я в свою очередь, пока она на дежурстве, и ужин приготовлю, и квартиру уберу, и уроки у детей проверю. Никакой страстной любви между нами давно нет, зато уважение присутствует. Так и живём, счастливо, между прочим. Я эти слова запомнил. Жену медика здесь, конечно, не найти. Нет у их. А вот родственную душу поискать стоит. Анна под этот критерий никак не подпадает. Двор, высший свет, приёмы, балы вот что у неё на уме. Мне же это всё ни на что не упало. Не семья у нас будет, а Остерлиц и Бородино в одном флаконе. И ещё. Анна самая завидная невеста России, на её руку десятки претендентов. После брака станут врагами. Хватит с меня болхва. Подумав, я попросил Пахомова разыскать чиновника, который помог мне составить прошение к царю. Когда тот пришёл, спросил: Просветите, Кондратий Мефодович. Могу я рассчитывать на отпуск по ранению? Если да, к кому обратиться? к государю? ответил тот без запинки. Вы теперь офицер свиты его величества. Вам помочь написать прошение. Будьте так любезны, попросил я. Извините, что утруждаю. Что вы, ваше сиятельство? покачал он головой. Мне для меня честь оказать услугу спасителю государства. На завтра ко мне явился царь собственной персоной в сопровождении придворных. Вручил награды Спрагу деньги, грамоту о возведении в графское достоинство и прочие бумаги, в том числе отпускное свидетельство. Поправляйтесь, Платон Сергеевич, пожелал напрощение. Постарайтесь не задерживаться долго. Повидайтесь с дочкой, оправитесь от ран и обратно. Мне понадобятся ваши знания о Франции. Михаил Ларионович вчера поведал, как ваши советы помогали ему в войне с спокойным Наполеоном. Признаюсь, не удивлён. Помню, как вы в Петербурге предсказали скорое оставление неприятелем Москвы и его последующую гибель. Тогда никто этому не верил, да и я признаться, но сбылось. В Париже сейчас не разбериха, и кто знает, что взберет французам в голову. Добрый совет мне не помешает. Буду все непременно, ваше императорское величество, заверил я. Зря Кутузов обо мне царю сказал. Понимаю, что отблагодарил из лучших побуждений, только вышло наоборот. Ну какой из меня советник? Наполеон мертв, история пошла по другому пути, мои знания превратились в труху. Я распорядился, чтобы вас довезли должным образом, сказал Александр. В спокойном экипаже с конвоем и с казаков, пусть все видят, как мы чтим героев отечества. Я поблагодарил и царь ушел. Следующим утром меня отнесли к утепленному воску на полозьях, загрузили внутрь и мы тронулись. В первый день Нового года Хренина решила навестить дальние конюшни. Дни после возвращения в Залесье она провела деятельно. Побывала во всех своих деревнях, поговорила со старостами и, собрав крестьян, вручила отличившимся в обороне имения мужикам вольные. Других, воевавших с французами, освободила от податей. Накладно, конечно. За крестьян придётся платить самой, но деньги у графини имелись. Неделю тому в Залесье заглянул интендант с обозом. Выяснилось, что он ищет не разорённые войной имения с целью закупки провианта и фуража для армии. Узнав, что кроме хлеба и овса, графиня может предложить сало, бычков и лошадей, интендант прямо воспарил от восторга. Срядились быстро. Единственное условие, которое поставила Хренина никаких расписок, только наличные. Спорить интендант не стал. Правда, в расписке, которую он поднёс Графеню, сумма стояла несколько иная, чем он выложил за лошадей и припасы. Но Хренина только усмехнулась, знакомое дело. Подписала без звука, всё равно выгодно. Цены интендант предложил хорошие, выше, чем в Смоленске до войны. А туда ещё вести надо. Интенданту Графеня сбыла трофейных французских лошадей. Конюхи сочли их негодными на племя, крестьянам привередливые корму французы не понравились. Хренина поменяла их на своих к обоюдному удовольствию сторон. Мужики получили простых русских лошадок, а трофейных Графинес была по 100 рублей за голову, крестьянская стоила куда меньше. А ещё бычки, хлеб, сало, овёс, за всё вышло больше 6000 рублей. Небывалое дело, до войны таких доходов за Лесией не приносило. Конюшни её порадовали. Лошади сыты, ухожены, многие кобылы из тех, что принадлежали полякам, напавшим на её имение летом Ходили жерёбами. Значит, ожидается приплот, а такую лошадку в армию не по сотне рублей, а за все 200 сбыть можно. Графиня милостиво поговорила с конюхами, в том числе и с пленных. Поинтересовалась, нет ли у тех жалоб. Французы заверили, что никаких, их сытно кормят и не обижают. Хренина довела до них весть о смерти Бонапарта, интендант сообщил, и о близком окончании войны. Французы воскликнули: "О, ля-ля!" и задумались. Хренина предложил им остаться в Залесье и работать за жалование. Пообещала и, если выберут в жены девок из ее крестьян, то отпустит тех на волю, дабы дети не росли крепостными. Предложение она повторила и на русском, с удовольствием заметив, как загорелись глаза у крепостных конюхов. Теперь те из них, у кого есть незамужние дочки, приложат все усилия, чтобы окрутить французов, всем охота, чтобы внуки стали вольными. Ну а Хренина получит знающих конюхов. В поездках ее сопровождала дочь. Одной в имении скучно, а тут какое никакое, но развлечение. Хрене, но это радовало. Рано или поздно груша унаследует залезье, пусть приучается к хозяйству. Быть помещиком в России труд. Он отвечает перед государством за крестьян и земли. Запустеют те от скверного управления. Перестанешь платить подати за крестьян, и имения заберут в казну. Неизвестно, будет ли у графини зять и какой из него хозяин выйдет, но пусть груша учится. Погода стояла солнечная, и они отправились в поездку в открытых санях. Свежий морозный воздух полезен для здоровья, особенно если на тебе шуба, меховая шапка и валенки. К дому мать с дочерью подъехали во второй половине дня и ещё издалека заметили раскрытые ворота и какую-то суету возле них. Кто-то в гости пожаловал, определила Хренина, привставса с камьи. В своей провоте графиня убедилась, въехав во двор. В стороне от крыльца стоял крытый вазок из которого уже выпрыгнула шидей. У конюшен хрененно разглядела казаков, кормивших своих коней. Это кого ж такого важного принесло? подумала она и почти немедленно получила ответ. Его сиетельство Платон Сергеевич Рузский приехали, сообщил подбежавший к Ане лакей. Ранена Анис. Ох, выдохнула Груша, прижав руки к груди. Тяжко, что ли? спросила графиня. Не сказать, что бы очень, покачал головой лакей. В баню сами шли. С... Деньщик под руку поддерживал, после боя они откушали или легли отдыхать в комнате для гостей. попросили дочку к ним привести. И с тех пор там с ней. Хренина переглянулась с дочерью. Я его навещу, сказала Груша, прямо сейчас. Неловко, не званый. Засомневалась Графиня. Отдыхает ведь. У него рана, возразила дочь. А я в лазарете офицеров лечила. Чем Платон Сергеевич хуже? Ладно, согласилась Хренина, поняв, что Груша не отступится. Только приведи себя в порядок. Вон, волосы растрепались, и лицо мой, пусть он тебя красивой увидит. Спустя четверть часа Груша с корзинкой в руке подошла к дверям комнаты для гостей. Замерла, прислушиваясь. Из-за двери доносился звонкий детский смех. Груша ощутила укол ревности. С ней Маша так не веселилась. Помедлив, она осторожно постучала в филёнку. Ей не ответили, и Груша нажала на ручку. В комнате её глазам предстала удивительная картина. Платон, укрытый до подмышек одеялом, лежал на кровати спиной к двери, а перед ним под тем же одеялом пряталась девочка. Причём так, что снаружи торчали ножки в вязаных челочках. "Где моя дочь?" громко спросил Платон по-французски. "Куда спряталась? Не могу найти!" "Ага, вот из-под одеяла чья-то ножка торчит. Это её?" Он тронул маленькую ступню. "Нон!" пискнули из-под одеяла и ножка исчезла. "Так да это?" "Нон!" Вторая ножка тоже исчезла. Где же, Мари? сделанной тревогой в голосе вопросил Платон. Здесь, девочка стёрнула одеяло с головы. Вот она! радостно воскликнул Платон, подхватил Мари под мышки и поднял над собой, передетя ему прокинувшись на спину. Девочка радостно взвизгнула и заболтала в воздухе ножками. Весело смеясь, она завертела головкой и увидела грушу. Тётя, сказала, указав пальчиком. Платон повернул голову. Игруша заметила, что он смутился. "Здравствуйте, Агафёна Юрьевна", сказала, садяв девочку на постель. Воротились. "Яков сказал, что вы с матушкой в отъезде". Воротились. Кивнула Груша и подошла ближе. "Здравствуйте, Платон Сергеевич. Мне нужно осмотреть вашу рану". "А зачем вам на неё смотреть?" удивился он. "За тем, что в Твери я 3 месяца подвязалась в лазарете", объяснила Груша, решительно подтащив к кровати стул и выдвигая на него корзинку. лечил раненых офицеров. Сам начальник лазарета хвалил. Мои подопечные выздоравливали скорее прочих. У меня и лекарский припас с собой. И не возражайте, Платон Сергеевич, в дороге рана могла загноиться. Мизумлеонна Графена Юрьевна покачал он головой. Ладно, смотрите. Следует увести Машу, не след ей на такое смотреть. Я с папа закапризничала девочка. Пусть останется, поддержал её Платон. Дети в её летах не боятся крови. "Мне просто любопытно. Как скажете?" вздохнула Груша. "Девочка помешает им объяснить сам, а она на это рассчитывала. Платон тем временем отсадил Мари дальше, откинул край одеяла и задрал рубаху, после чего повернулся на бок. Груша осторожно размотала полотняный бинт и склонилась над раной. "Больно?" спросил, откнув пальцем возле шва. "Чуток", сказал он. "А здесь? Здесь?" Рана сухая и не гноится, заключила, закончив обследование. Хотя покраснение кожных покровов наблюдается. Придётся полежать. Чем вас так сабли? Что ком, ответил он. Сейчас я смажу шов бальзамом и наложу повязку, сообщил Груша. Внезапно в разговор вмешалась девочка. Папа бо? спросила, указав пальчиком на рану. Да, милая, ответил Платон. Папе больно. Маря погладила его по щеке, а затем поцеловала. Груша увидела, как из глаза Платона выкатилась слезинка и побежала по щеке. Простите, аграфена Юрьевна, сказал Платон, шмыгнув носом. Не помню уже, когда меня жалели. Да еще дитя. Какая у него нежная душа, подумала Груша. Вот не ожидала. Через столько сражений прошел. В пору аж истучиться. Приподнимитесь, попросила. Закончив бинтовать, она сложила медицинский припас в корзинку. Присядьте, аграфена Юрьевна, попросил Платон. Хочу на вас посмотреть. Полгода не виделись. Груша поставила корзинку на пол и села на стул. Вы изменились, сказал он минуту спустя, разительно. Летом прошлого года я видел барышню, очень милую, добрую и немножко восторженную. Сейчас же передо мной совершенно взрослая женщина, знающая, чего хочет. Это плохо? спросил Агруша. Что вы? покачал он головой. Нисколько. Наоборот. Рад видеть вас такой, хотя признаюсь, не ожидал. Будет время привыкнуть, сказал Агруша. Вы к нам надолго? Да воздравление, если не прогоните, не обижайте Платон Сергеевич. Возмутилась Груша. Отказать в приюте раненному офицеру, герою отечества? За кого вы нас принимаете? Простите, повинился Платон, ляпнул не подумав. Позвольте ручки, Груша протянул их, он взял и стал поочерёдно целовать. Что вы делаете? возразила она слабым голосом. Благодарю, сказал он, отпуская её руки. За себя и офицеров, которых вы лечили, Самое малое, что могу сделать для вас. Ты можешь больше, подумала Груша, но вслух этого не сказала. Сидела с покрасневшим лицом, не зная, как быть дальше. Он же смотрел на нее странным взором и тоже молчал. Пойду, наконец сказала она и встала. Машу забираю, ей пора полдничать. Я хочу с папа! Закапризничала девочка. Будут блины с медом и топленое молоко с пенкой. В кратчево сказала Груша. Мед? Задумчиво повторила Мари. Пенка? Она решительно перелезла через Платона, заставив того зашипеть от боли, и спрыгнула на пол. "Идём", сказала, протянув ручку Груше. Та взяла ладошку девочки и повела её к двери. "Порадала меня замятой пенку", пробурчал за спиной Платон, и Груша едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. За дверью её встретила графиня, ждала в коридоре. "Ну как объяснились?", спросила по-русски. "Нет", покачала головой Груша. Только руки мне целовал. Мать поджала губы. сама поговорю сказала и решительно постучала в дверь Грушенька меня сразила прямо в сердце Нет, не ангельским личиком и гибким станом, как пишут местные эпииты, хотя этого не отнять, всё при ней Пойти работать в лазарет. Здесь это, мягко говоря, не принято. Время сестёр милосердия ещё не пришло. Могут покрутить пальцем у виска и объявить вложенной Она же не испугалась молвы. И ещё. Лазарет это не розарий с его дивными ароматами. Воняет там, проще говоря, да ещё как. Пот, кровь, гной, моча. Люди стонут и кричат. Чтобы лечить раненых в такой обстановке, нужно иметь в душе стержень, это вам не корпею в салонах щепать. Да. Другую такую девушку поискать. И ещё не факт, что найдёшь. Подозреваю, от кого Груша подхватила страсть к медицине. На пути к Смоленску она наблюдала, как я лечу егерей, много о том спрашивала. Я охотно отвечал, лучше о медицине болтать, чем о моём прошлом. Вот и загорелась. Подытожим. Надо брать, как говорила героиня популярного советского фильма. Вот только захочет ли? Я-то, конечно, герой с дырочкой в левом боку, но кто знает, что у девушки на уме? Вдруг у неё женихов имеется. зацепить его в лазарете проще простого. Пролетишь ты, Платон, как фанера над Парижем. Внезапно я ощутил острый укол ревности. Это с чего? Вроде не питал Грушеньки особых чувств, а тут прямо скрутило. Что происходит, блин? Влюбился прямо сейчас? Додумать я не успел. В дверь постучали, и в комнату решительной походкой вошла Хренина старшая. "Добрый день, Платон Сергеевич", заявила она с порога и, подойдя к кровати, устроилась на стуле. Пришла справиться о вашем здоровье. Здоровье мое не очень, вздохнул я. То лапы ломит, то хвост отваливается. Какие лапы, какой хвост? Изумилась она. Вы о чем? Извините, Наталия Гавриловна, поспешил я, пошутил. Вижу неудачно. Рана моя заживает, а графина Юрьевна подтвердит. Ох, Платон, покрутила она головой. Что ты за человек? Слово не скажешь в простате. Не будь раненным, так и треснуло бы полбу. И не смотри, что Графиня в простой семье росла. Я виновато потупился. Нам нужно поговорить, вздохнула Хренина. О чём? спросил я. О Марии. Будет трудно признать её законной дочерью, требуется дозволение государя. Уже, сказал я. Что уже? нахмурилась Хренина. Не сочтите за труд, Наталья Гавриловна, подать мне это. Я указал на стоящую у стены сумку. А то я не гляжу. Она хмыкнула, но встала и принесла мне сумку. Я порылся в ней и достал и протянул ей бумагу. Читайте: Божию поспешествующую милостию мы Александр Первый император и самодержец всероссийский, изобразмотала она по прошению графа Платона Сергеевича Рудского за великие его заслуги перед престолом и отечеством повелеваем Девицу Марию 1809 года рождения Прижитую им вне брака от французской дворянки Авроры Дюбуа, считать законной дочерью означенного графа с внесением её в надлежащем порядке в бархатную книгу. Погоди, воскликнула Хренина, подняв голову от грамоты. А о каком графе идёт речь? Обо мне, сказал я и протянул ей вторую грамоту. Ознакомьтесь. Ты граф? изумлённо спросила она, прочитав текст. Но как? Спокойный Юрий Никитич, 40 лет, вере и правде отечество служил. Пока титул пожаловали. Тебе-то за что? Повезло, пожал я плечами, оказался в нужное время в нужном месте. Рассказывай, потребовала она. На балу, который вильно давал светлейший князь Кутузов в честь дня рождения государя, на императора набросился обезумевший гвардеец с ружьём. Намеревался проткнуть штыком. Я закрыл Александра Павловича собой. Там и получил рану, а гвардейца убил. За то и пожалован. Надо же! Покачала она головой. А как ты на балу оказался? По приглашению государя. Простой капитан. Во-первых, не простой, во-вторых, не капитан. Перед вами Наталья Гавриловна, майор гвардии, что равно подполковнику в армии и офицер свиты его императорского величества. Чем же так отличился? Мой летучий отряд убил Бонапарта. Слыхала, кивнула графиня, но не знала, что это ты. Если быть точным, узурпатора застрелил знакомый вам Ефим Кухреев, выполив экипаж из пушки. Государь щедро наградил нас за сей подвиг. Мой полк стал гвардейским, а я, как уже слышали, получил чин майора и место в свете. Ещё Александр Павлович вручил мне золотую шпагу, вон в углу стоит. И вот это, я достал из сумки, перевязанную бичёвкой толстую кипу ассигнаций. 50.000 тысяч рублей. Тысячу фунтов пожаловал британский посланник, поверх кипы или gloppaчка поменьше. Это ещё 27.000 в русских рублях. 15.000 в фикселях у вас на сохранении. Что скажете, Наталья Гавриловна? Гожусь я в женихи аграфень Юрьевне. Ты и без них годился, буркнула она. А теперь такого жениха в любую семью примут. Эй, к один жище. Да ещё титул и место при дворе впору спросить. Годимся ли мы тебе? Мне никто не нужен, кроме Аграфены Юрьевны. Любишь, значит? Прищурилась она. А что ж предложение не сделал? Заходила ведь? Побоялся, признался я. Дочь у меня. Как она к этому отнесется? Нашел о чем горевать? Улыбнулась Хренина. Эта маленькая француженка очаровала всех. Двор не ее на руках носит. Наравид вкусненьким угостить. Груша в Машеньке души не чает. Даже не скажу, кого больше любит, тебя или её. Хочешь, позову дочку и вы объяснитесь? Не сейчас, Наталья Гавриловна, взмолился я. На мне даже штанов нет. Но ну так на денег мыкнула она. Мундир, ордена, шпагу всё как надлежит. Груша это заслужила. Дайте мне четверть часа, попросил я и велети кликнуть моего денщика. Спустя назначенное время я стоял у себя в комнате при полном параде. Мундир, тот самый от Анны, шпага на боку и орден на шее. Хоть сейчас на приём к царю. Только вот в баку колет, а на душе кошки скребут. Хрененн сказала, что Груша меня любит, но так ли это? Откажет, стыда не оберюсь. Хоть съезжай потом из Залесья. В дверь постучали. "Входите", сказал я. В комнату вошла Груша. Следом явилась Глофира с Мариной в руках. В ручке дочка сжимала завёрнутый в трубочку блин. А они-то зачем? Машенька пожаловала вас угостить. Улыбнулась груше и посмотрела на глафиру. Та подошла ближе. "Ня", сказала Мари, протянув мне блин. "Откусите чуток и похвалите", шипнула подошедшая груша. Я послушно отщипнул зубами крошечный кусочек и закатил глаза. "Ой, как вкусно! Спасибо, милая". "Ня", Мари протянула блин груше. Та поступила аналогично. Дочка осмотрела блин, убедилась, что тот практически не пострадал. И впилась в него зубками. Уложи её, велела Груша, горничная поклонилась и унесла девочку. Мама сказала, что хотите говорить со мной. Обернулась ко мне Груша. Зачем вы встали, Платон Сергеевич, и ещё этот мундир? Так нужно, ответил я и запнулся. С чего начать? Пока меня одевали, целую речь мысленно выстроил, но тут дочка с этим блином всё из головы вылетело. Дорогая Аграфенна Юрьевна, промямлил я. Хотел сказать вам, тут меня заклинило. А будь что будет. Я люблю вас сы и прошу стать моей женой. Согласны ли вы? "Да", ответила она и всхлипнула. "Что ты, милая?" я обнял её, она спрятала лицо у меня на груди. "Почему плачешь?" "Я так ждала этих слов", пробормотала она. "Сотни раз в мечтах представляла. И вот ты сказал", но она вздохнула. "Праздника не случилось", догадался я. Не было стихов, горячих объяснений, да, прошептала она. Услышишь? Я буду читать тебе стихи о любви, петь песни. Хочешь прямо сейчас? Она посмотрела на меня влажными глазами. Хочу, сказала тихо. Садись и слушай. Я снял перевязь со шпагой, отнёс её в угол и взял стоявшую там гитару. Устроился на кровати и пробежал пальцами по струнам. Что так сердце, что так сердце растревожено? Словно ветром тронуло струну, а любви немало песен сложено. Я спою тебе, спою ещё одну. Умели предки сочинять песни. Это вам не рэп и не шнур с его мутюками. По дорожкам, где не раз ходили оба мы, я брожу, мечтая и любя. Даже солнце светит по-особому, с той минуты, как увидел я тебя. До да петь мне не дали, распахнулась дверь и в комнату ворвалась Хренина. Что здесь происходит? – спросила грозно мама. Грушевская кочилась со стула. Платон Сергеевич сделал мне предложение, я его приняла, а сейчас он поет мне. Поет он, проворчала будущая теща. А родительское благословение не спросить. Яков! – крикнула в распахнутую дверь. Неси икону. Лакей появился тут же, наверняка ждал в коридоре. В руках он держал большую и явно тяжелую икону Богородицы в серебряном окладе. Кренина забрала её и повернулась к нам. На колени. Груша схватила меня за руку и мы опустились на колени. В боку ощутимо кольнуло, я едва сдержал стон. Благославляю вас, дети. Графиня грозно вознесла икону над моей головой, я невольно зажмурился, обошлось, не треснули. Перекрестили и заставили поцеловать икону, а не тёщу. После чего мать с дочерью обнялись и пустили слезу. Голофира внесла Машу, которую, как я понял, никто и не собирался укладывать. Дочь, в свою очередь, расцеловали, уже как члена семьи. Набежавшая дворня на перебой стала поздравлять Хрениных, вставая на колени и прикладывая с кручком старый и молодой барынь. Под раздачу попала и юная графиня Руцкая. Ручки стали целовать ей. Маша приняла это за новую игру, вырвалась у няньки и с радостным визгом стала носиться вокруг нас. Словом, было весело.